Но мы увидим в свое время, что в промежутке между гривнами кун в половину и в одну четверть фунта, именно около половины XII века, ходили гривны кун весом около 1 3 фунта. Русские статьи в своде о послухах редактировались около половины XII века. При гривни гривне кун шестигривенная пеня и была в нем переверстана в девятигривенную. А в другой его редакции переложено фунты в 3 гривны серебра. И в таком виде эти статьи попали вправду вслед за статьями, уже формулировавшими подобные же правонарушения, только с пенями, высчитанными по другой денежной единице. 12 гривен кун четвертных. А так как постановление Мономаха о росте рассчитано, несомненно, по полуфунтовой гривне кун, то можно сказать, что... В такси денежных взысканий русской правды отразились все денежные курсы, испытанные русским рынком в XII веке. Разновременный состав правды открывается из разбора и других ее мест. Так, по одной статье за кражу, совершенную холопом, нет пени в пользу князя, потому что вор не свободный человек, а господин его платит потерпевшему двойную стоимость украденного. По статье в другом месте правды за кражу коня холопом взыскивается, разумеется, с его господина такая же плата, как и с свободного за то же преступление. По третьей статье в конце правды господину холопа вора предоставляется или выкупать его, платить за него или выдать его потерпевшему, о чем умалчивают другие статьи можно подумать, что каждая следующая статья отменяет предыдущую. Но это едва ли так. Ближе подходит к характеру памятника предположение, что эти статьи принадлежат к разновременным его частям и формулирует сходные, но не нетождественные случаи, различие которых не выражено ясно редакции статьи. Надо бы напомнить, что в русской правде мы имеем дело не с законодательством, заменяющим одни нормы другими, а со сводной кодификацией, старавшейся собрать в одно целое всякие нормы, какие она находила в своих источниках.